«Так вот что», — сказал Тороп, — «постойте-ка, ага, тот он таким вихрем мимо меня и промчался, да как же погонял своего удалого коня!» «Где, когда?» — прервал Фрилав. «Третьего дня, по ту сторону Киева, за горой Хоревицую. Ну, коли он теперь все так же скачет, да побежал к печенегам, так не видать вам его, как ушей своих!» Неужели он в самом деле ушел к печенегам? Со страстей, молодец, убежишь и з а т р и д е в земель в тридесятое государство. А срабеть-то есть чего, ведь на плахе умирать, не с друзьями пировать. «Так что ж мы станем искать-то пустого места», — сказал один из воинов. «И ведомо», — подхватил Тороп, — «ступайте-ка лучше по домам, молодцы». «Да полно, правда ли, что он ушел к печенегам?» к печенегам или грекам, в Византию или в отель, куда бы ни у ш ё л да здесь-то его, наверное, нет. Кой черт велит ему остаться подле Киева? Да и к кому бы он здесь приютился? Я слышал, что у него нет ни отца, ни матери, ни роду, ни племени. Да-да, прервал Фрилав, он какой-то подкидыш, а уж чванился так, как будто бы княжеского рода. Ну, братцы, домой так домой, а ты, т о р о п ступай-ка с нами. Куда, молодец? К городскому вернику. А, разумею. Он спросит, зачем ты так скоро воротился, и если ты меня на лицо не представишь, так он твоим речам веры не даст. Как веры не даст? Да так же. Скажет, что ты побоялся ловить всеслава, которой живой в руки не дастся. Побоялся. и выдумал эту отговорку для того только, чтоб ы перед ним оправдаться. «Перед кем? Перед городским вирником? Стану я перед ним оправдываться. Да что он мне за указ?» «Указ не указ, а если не возьмешь меня с собой, так он тебе не поверит. Не поверит мне Фрилафу, сыну Руслава, внуку Руальда? Посмотрел бы я. Не поверит. Так убирайся же, я пойду без тебя». «Если он только поморщится...» «Постой, постой!» — продолжал в а р я к схватив за руку торопа. «Конечно, мне до вашего в е р н и к а и дела нет, но все-таки...» «Да что это тебя так подмывает? Куда ты спешишь?» «Налыбить, в село Предиславино. Налыбить? Зачем?» «Вести мы зачем, господин честной? Где ж нашему брату и попеть песенок, как не там?» где до них много охотниц. Да разве тебя туда пускают? А как же? Да я и сегодня по приказу ключников Ишаты иду в село Предиславино. Ведь надобно же чем-нибудь повеселить красных девушек. Прежде бывало, сам великий князь с своими боярами и витязями по целым суткам у них пирует. А теперь давным-давно и дорожка-то к селу Предиславину заглохла травою. «Смотри, пожалуй, э т о к о г о урода пускают в село Предиславино, а наш брат-молодец не с м е й заглянуть туда, где прохлаждается какой-нибудь торопка голован». «Эх, господин Витязь, да ведь зато-то тебя дальше ворота не пустят, что ты молодец». «Оно так», — прервал Фрилав, закручивая с довольным видом свои рыжие усы. а взглянул бы я на этих затворниц. «Эге, как солнышко-то высоко!» — сказал Тороп. «Скоро жарко будет, а до села Передиславина еще не близко. Пожалуйста, не держи меня, молодец!» «Но если ты идешь туда по приказу Вышаты, так ступай себе!» «Счастливо оставаться, господа воины!» Тороп, опасаясь, ч т о б его снова не воротили, шел так скоро, что в несколько минут потерял совсем из виду Фрилафа и его товарищей. Миновав урочище, называемое Дорожич, он вышел на берег речки Лыбеди, и через полчаса в конце широкой просеки, перерезывающей надвое тенистую дубовую рощу, открылись перед ним расписные верхи высоких теремов села Предиславина.